14 -е. Под конем. Москва. НКВД. СССР. 25 июня 1942 года. Наум Эйтингон сильно завидовал начальнику. Павел занимался живым делом. Громил врага, строил фашистам козни. А он... А он совершенно погряз в текучке. Во всех этих бумагах, отчетах, донесениях сводках, справках. Чем выше пост, тем дальше ты от настоящего дела. Судьба. Но он подошел к окну и задумался. Тайна, которую открыл ему Павел, до сих пор будоражила его. Не давала покоя. Он вспомнил прелестный рассказ Уэлса о маленькой двери в стене, за которой открывается новый неведомый мир. Вот и перед ним открылась такая дверь в будущее, реальная, невыдуманная, настоящая. Наум не обладал памятью и знаниями Судоплатова, поэтому не мог судить о переменах на фронте в полной мере. Но суровая правда о прошлой войне, подчеркнутая из рассказов Павла, пусть даже в урезанном виде, все равно не сопрягалась с тем, что творилось на фронтах сейчас. Немцы не продвинулись ни к Волге, ни за Дон, к нефтяным промыслам Кавказа. Враг по-прежнему силен, он подтягивает резервы, собираясь ударить со второй попытки, и в твердой уверенности в том, что фрицам это не удастся, нет. Снята блокада Ленинграда, Балтийский флот бесчинствует, уже три рудовоза из нейтральной Швеции потоплено в этом месяце, туда им и дорога, на дно. И Тингон нахмурился. Что-то мелькнуло в памяти, что-то связанное с морем. Нет, не вспоминается. Ладно. «Балтийцы молодцы, не дали себя закупорить. А как они финнам врезали по весне, обстреляли Гельсинфоркс с моря, пока авиация бомбила с воздуха. А то как немцам помогать, так тут фины молодцы. Вот и пускай пробуют войны с доставкой на дом». В центре тоже все замерло, копятся силы. «Но на Москву Гитлер не пойдет. Нет, ни в коем случае. Устроить парад на Красной площади – это было бы хорошо». Для пропаганды и агитации. Но стратегии с тактикой тут отдыхают. А вот удар на юге... Да, Павел, скорее всего, прав. Утверждая, что немцы не откажутся от варианта Блау. Соберутся с силами и опять кинутся. Опять будет Дранг Нах Остен. Здорово, что Октябрьского сумели снять. Сейчас Черноморский флот, хоть и не отстаивается в Севастополе, а воюет. Вот Одесса обстреляна, Николаев, Констанца. Молодцы, чернофлотцы. Сейчас, выходит, многое зависит именно от Павла и его партизан, его диверсантов. Ныне на Украине ситуация на грани хаоса. Редкий эшелон из Германии добирается до передовой. Поезда взрывают, бомбят, обстреливают из орудий. Если же первая партизанская армия перейдет в наступление, то в немецком тылу все будет вверх дном. И тогда, хочешь не хочешь, а придется снимать дивизии с передовой. Насколько их потребляют партизаны, сложно сказать. Так ведь РККА тоже в стороне не останется, тоже выступит, прорвет ослабевшую линию фронта и... «Товарищ комиссар, шифры телеграмма!» И Тингон прервал размышление «Кому, Аня?» «Товарищу наркому Лаврентий Павлович велел вам ознакомиться!» «Ага. А, так это от Павлуши!» Наум вчитался. Павлу, захидный партизанский край сомкнул свои границы с белорусскими образованиями. Это пополнило наши резервы и позволило полностью укомплектовать третью по счету дивизию первой партизанской армии. Первая дивизия под командованием с заканчивает свой рейд, выходя на заданные позиции в Карпатах. 2 дивизия Д. Медведева сосредотачивается в Цуманских и Сарнинских лесах. Готовится авианалет на бункер Вольф-Шанса, что под Винницей. Выхожу в рейд против бандеровцев. третья дивизия Ф. Пашуна готовит одновременное выступление в Ровно, Киеве, Николаеве, Одессе, Житомире и так далее Согласно принятому плану. Прошу вашего разрешения на проведение операции «Ход конем». Все материалы у моего заместителя. Считаю, что успех данной операции станет не только большой военной удачей, но и колоссальным моральным выигрышем СССР. Андрей. Вот о чем он думал. Ну, конечно же. И Тингон быстро открыл сейф и вынул папку, на которой было написано по-немецки «Рёссальшпрунх», а по-русски это значило «Ход конем». Пролистав бумаги из папки, Наум восхитился товарищем. — Какая дерзость! Каков умысел! — Ай да, Павел! — прошептал он, переиначивая своего любимого Пушкина. — Ай да, сукин сын! Прихватив папку, Эйтингон направился к наркому. Мамолов проводил его без задержки. Берия находился один в своем кабинете, как всегда, сильно занят. Мельком глянув на вошедшего, Лаврентий Павлович знаком показал. «Садись!» и снова углубился в бумаге. Минут через пять, шумно вздохнув, он решительно отодвинул документы в сторону. Положил локти на стол и сцепил крепкие пальцы рук. Весьма крепкие. Нарком пятаки в трубочку скатывал. «Слушаю, Наум Исакович». Подобное обращение говорило не только о хорошем настроении наркома, но и стирало некую черту, означая доверительность. «Как я понял, Лаврентий Павлович...» Начал и Тингон. «Вас интересует операция «Ход конем».» Нарком кивнул. «Сразу скажу, разработка очень и очень интересная. Собственно, само название операции содрано у немцев. Под кодовым названием «Ход конем». Они планировали акцию по разгрому конвоя Пику-17, привлекай для этого линкор «Тирпиц». Это громадный корабль, очень мощный и все такое, и немцы им очень дорожат». Достаточно сказать, что на выход в море линкору требуется личное разрешение Гитлера. Это интересно, затянул Берия. Еще как. Так вот, нам стало известно, что такое разрешение получено, и во второй половине июня Тирпиц будет находиться на севере Норвегии, в Эстфьорге. А наша операция под тем же названием, она-то к чему приведет? Судоплатов планировал торпедировать Тирпиц или подорвать, как пытались англичане? Павел предложил Терпец угнать. Что? Угнать? Да, Лаврентий Павлович, угнать. Если нам удастся захватить этот могучий корабль, то возможности Северного флота возрастут неимоверно. И мы сможем, наконец, прикрыть эту лавочку в Петсама. Ныне Печенга. Откуда немцы таскают никель? Без этого металла броня их танков станет никчемной и... — Можете не продолжать, — отмахнулся нарком. — Последние месяцы я столько раз встречался с учеными, что сам скоро академиком стану. — Я это все понимаю, но угнать... Вы хотя бы представляете себе, сколько человек нужно, чтобы приводить линкор в движение, наводить цели и поражать их? — Да, Лаврентий Павлович, ну, цифры разные, но народу на палубах терпится, а требуется порядка двух тысяч человек. 2000, и как же мы незаметно переправим их на немецкий линкор, сбросим с парашютом в мысли Судоплатова, на сам захват потребуется несколько опер групп десантников, морских пехотинцев, боевых пловцов. Их заброска на линкор предполагается по воздуху и под водой. Выбросим десант, поставим снаряжение на подводных лодках. Захват предполагает разделение экипажа, его изоляцию в кубриках и трюмах. Планируется принудить часть матросов, унтеров и офицеров к сотрудничеству. Будут выёживаться показательные расстрелы, живо прочистят мозги. Да, немцы будут знать, что их захватили в плен, но это гораздо лучше, чем тонуть в холодном море с пулей в животе. «Логично», — усмехнулся нарком. Он пристально глянул на Этингона. «И кого же вы прочите в руководителя операции? Судоплатов на задание...» И Тингон выдохнул. «Если позволите, Лаврентий Павлович, то я бы постарался провести эту операцию. С морем я дружен, с моряками тоже, бывал с ними в деле». бери скорчил недовольную гримаску и шлепнул ладонью по столу «Начинается! Начальник управления улистил и отбыл в тыл противника. Теперь и его заместитель туда же намылился. А делами кто будет заниматься?» — Люди есть, Лаврентий Павлович, уверяю вас, — жаром сказал Наум. — Охотка о нем — это же очень важно. — Ладно, ладно, — поморщился нарком. — Родители, оставьте документы, я ознакомлюсь и решу. И Тингон покинул кабинет бери борясь с желанием скрестить пальцы. Двумя часами позже мамолов позвонил Науму и сообщил, что его командируют в Мурманск. Операция там какая-то намечается. Название у нее такое – «Лошадиное». И Тингон растянул губы в самой широкой из своих улыбок. Сбылось. Мурманское лето было не жарким. Плюс десять. Ветерок, налетавший с моря, бодрил. Город в основном деревянный, к началу войны стал прирастать домами кирпичными, а на улице Ленинградской уложили асфальт. Мурманску не зря оказывали такое внимание. То, что студеное море не замерзает зимой, это полдела. Главное, лишь Мурманский порт свободен, независим ни от кого. Он захотел Гитлер перекрыть проливы между Данией и Швецией, и все. Гавани Ленинграда или Клайбеды уже не удел. На Босфоре турки засели, все там уже Адольфу глазки строят. А Мурманск открыт. Недаром американцы именно сюда приводят лоханки и либерти таская вспоможение по лизу Впрочем, любоваться красотами северной природы и Эйтингону было некогда. Следовало быстренько прорешать массу вопросов. Согласно плану операции, угонщики должны были оказаться на берегу Вестфьорда в одно время. Из Мурманска отправятся четыре подлодки типа с и столько же «Катюш». с средняя подлодка, именовалась как «Сталинец» в обиходе «Эска». «Катюша» — большая подлодка типа «К» — крейсерская. Когда субмарины выйдут в заданную точку, будет подан сигнал по рации, и с аэродромов поднимется эскадрилья четырехмоторных «ТБ-7». Позже «П-8». В нашей реальности к описуемому времени имелось всего один-три транспортных «ТБ-7». Но первыми взлетят здоровенные «ТБ-3», прозванные «туберкулезами». Эти самолеты были весьма тихоходны, зато каждый мог перевести 35 десантников с оружием. Планировалось высадить в районе Лофатенского архипелага порядка 300 парашютистов. Чтобы облегчить десантирование отважная семейка Педера Морсата из движения сопротивления, отец и семеро сыновей, должна была расстелить на берегу старые паруса, сложив из них большой треугольник. Команда Морсата была незря выборена с судна Павел знал, что в прошлой жизни Пейдер и Хельги Морсетов расстреляли, а Одмунта убили в бою. Это были надежные люди, потомки бесстрашных викингов, не выносившие оккупантов. Хотя министром-президентом и был назначен норвежец, предатель Квислинг, правил страной немец Йозеф Тербовен. Да и не было никакой страны, существовал рейск-комиссариат Норвегии. Лофотенские острова прикрывали с моря Вестфьорд названный так по привычке. Скорее это была открытая бухта, в глубине которой начинался запутанный лабиринт истинных фьордов, что доводили корабли до Нарвика, куда из Швеции везли железную руду. Подводные лодки высадят еще сотни человек, плюс всякие нужности, оружие, надувные плавучие средства и прочую ручную кладь разведчиков-диверсантов. И Тингон отправлялся в путь как раз на "Катюша", субмарине К-21 чему был рад, считая себя бывалым подводником. Двое суток прошли практически без сна и отдыха. Надо было утрясти тысячи мелочей, очень важных мелочей, любая из которых могла поставить операцию на грань провала. Измотанный до нельзя на ум приплелся в порт. Кое-как спустился по трапу внутрь подлодки. «Приветствую вас на борту, товарищ старший майор госбезопасности!» официальным голосом сказал командир К-21 кавторанг Лунин Бестянов Николай Александрович устало ответил Итингон Фу ну и набегался же я отдыхайте товарищ Наум Исакович. — пожалуй в лодку погружаемся добравшись до своей койки в тесной каюте коробки старший майор стянул сапоги снял китель и ремень да и завалился спать вторая койка предназначенная для старого знакомца Виктора Пупкова из рота особого назначения при штабе Болтфлота уставала. Шлялся где-то Пупков. Сквозь сон донеслось. «Задрать отсеки, погружения На эхолоте смотреть! Осмотреться в отсеках!» И Тингон погрузился первым в глубокий сон. Часов шесть он продрых точно. Утомление последних дней постепенно отпускало Наума, хотя мышцы и ныли. Но это даже приятно, если не ждешь скорой команды подъем. «Не дождусь», — подумал старший майор и улыбнулся. Ему было хорошо, он снова оказался в своей стихии. Не в том смысле, что в море, а в деле. То открывая глаза, то снова смежая веки, задремывая и просыпаясь, и Тингон мысленно прошелся по той череде мер, которые он успел принять. Не должно получиться так, как с Троцким, когда первое покушение сорвалось. Второго шанса захватить терпец просто не выпадет. Или же немцы настолько усилят охрану, что и близко к линкору не подберешься. Нет, все должно произойти лишь однажды, быстро и четко. Когда ТБ развернутся в обратный путь, к Нарвику станут подлетать дальние бомбардировщики. Если транспортники будут замечены немцами, начнется бомбежка порта. Просто, чтобы отвлечь внимание, спору нет. Пилоты бомбовозов могут попасть под удар. Но тут уж будет подстраховка и у подплава. Где-то взорвут цистерну с бензином, и немецкие гидропланы не смогут обнаружить лодки. Они просто не сумеют вылететь. В другом месте устроить нападение партизан на гарнизон. Краном погрузит на миноносец ящик, полный не запчастей, а тротила, и выйдет миноноска в море. Постановой да позевая, и тингон с хрустом потянулся и сел. С верхней койки выглянул Ганс Мюллер, белокурая бестия. Немец Ганс полжизни провел в Норвегии, знал ее фьорды, как родимый фатерлянд. Будет переводить с норвежского. Что же касается языка немецкого, то одним из обязательных условий наборов в команду угонщиков было умение говорить на языке Гёте и Гитлера и понимать сказанное. Многие болтали по-немецки свободно, кое-кто знал дочь в объеме разговорника, но понимал, что ему говорят. Нельзя было допустить, чтобы немцы переговаривались между собой, сговаривались, о бойцы опергрупп не бум-бум. К тому же предполагалось, что хотя бы часть экипажа терпится поделиться опытом с краснофлотцами, чтобы в Мурманск линкор пришел ведомый смешанным экипажем, а не одними немцами, рулившими под дулом пистолетов. «Доброе утро, товарищ старший майор!» «Ну, скорее, добрый вечер! А Виктор-то где?» туточки Виктор!» – пропил Пупков, пролезая в каюту. Когда его видел на ум, еще в прошлом году Пупков ходил с петлицами старшего лейтенанта. Ныне он вышел в капитаны. «Как спалось?» «Спасибо!» – зевнул и Тингон. «Хоть отасплюсь под водой!» Было тепло, но не душно. Буквально за месяц до отплытия на «Катюше» поставили новую регенерационную установку «РУК-3», которая не только поглощала углекислый газ, но и выделяла кислород. Это позволило лодке находиться под водой по 15 суток, работая бесшумно и пробираясь куда угодно. Ограничение состояло в ином. Использовать почти 100-метровой длины «Катюши» Следовала на глубинах более 40 метров, иначе при срочном погружении субмарина могла удариться носом о грунт, когда корма еще возвышалась бы над водой. А подлодка и впрянь была велика. Два 100 миллиметровых орудия и пара 45 миллиметровых зениток, 10 торпедных аппаратов, та еще хищница. Их каюта помещалась во втором отсеке, где находилась кают-компания и офицерские одноместки по сравнению со щукой простор а по сути та же консервная банка только побольше ль стоши майор завел пупков чье лицо приняло самое что не есть невинное выражение напрягая Наума, а вот скажите почему то операцию называлась утка и тингон свирепо засопел откуда знаешь слухами земля ополнится ухмыльнулся ганс но он возмущенно фыркнул Помолчав, он вздохнул. «Чего тут скрывать? Все свои!» «Это я придумал», — сказал Эйтингон ворочливо. Троцкий постоянно врал про Советский Союз. Его брехню печатали на Западе, а там брехливая писанина называется «уткой». Вот и назвали. «Акустики!» — донеслось из соседнего третьего отсека, где располагался центральный пост. «Горизонт чист!» — ответили невидимые акустики. «По местам стоять, к всплытию готовится. Малый ход!» Звякнул машинный телеграф. «Рулевым!» — сказал Лунин командным голосом. «Дифферент два градуса на корму. Всплываем в позиционное положение!» Но он помнил, что это за положение. Это когда весь корпус под водой, а над волнами одна рубка торчит. Так лодку заметить гораздо труднее. «Есть!» — браво. Ответствовали рулевые. Но с лодки поднялся вверх. «А мы что, погружались?» Поднял брови и тингон. «Ага», — сказал Попков Ройс в своем объемистом багаже. «Гидроплан показался, мы нырнули». «Ганс не видел, где моя бритва?» «Видел». «Где?» «В моем Несесере». «Что он там делает?» «Драсьте, ты же сам ее туда положил». «Я, мой любимый Золинген? А ну дай сюда!» Затупишь еще свою щетину. Ой, кто бы говорил. Тут Катюша ощутимо качнула. О, всплыли. Рубочный люк отдраить, начать заполнение цистерн быстрого погружения. Продолжал раздавать приказы к авторанг. Вахтенному и сигнальщику на ходовой мостик запустить дизеля на зарядку. Провентилировать отсеки. Узкий коридор наполнился гулким топотом. Пугающе ясно лязгали люки. Шум моторов не доносился. Лишь по переборкам растеклась дрожь. «Сигнальщик, смотреть за горизонтом! Штурман, определиться по координатам!» «Есть!» И Тингун подумал было прогуляться на мостик. «Командир!» «Не шуганул бы его!» Но лень пересилила. Кряхтя от удовольствия, Наум снова принял горизонтальное положение. Заложил руки за голову и спросил пупков тебе шпалу за что дали? — За нашу командировку в Германию? — Не, вызвали, поблагодарили от лица командования, и все. Это мы в Турции отметились, побывали там с ребятами, рыбаки на барсе чуть ли не до самого Стамбула подбросили, а потом нам ваши ребята помогли, НКВДшники-нелегалы, пособили со взрывчаткой и пустили на дно ихний ЕУЗ. Линейный крейсер, не мухры Недурно. А этот не тот ли вуз, что раньше гёбаном назывался? Тот тот. Тридцать лет кораблю подчинит его подновятый опять строй. А что делать? У турок сильнее корабля нету. И не будет, засмеялся Ганс. И Тингон принюхался. Влажный воздух попахивал электролитом. Аккумуляторы занимали большую часть второго отсека, но и свежесть тоже чувствовалась. Неожиданно сигнальщик прокричал. «Воздушная тревога! Всем в лодку погружаемся!» Коснофлотцы не спускались по тропу вниз, а слетали, держась за поручни. «Стоп машины! Срочное погружение! Погружаемся на пятьдесят метров! Экипажу принять пищу! Старпому на перископ! Акустиком слушать! Есть!» «Вот именно что есть!» — подумал на ум Снова принимая сидячее положение. Замечательная команда принять пищу. «Горизонт чист, товарищ командир!» Из записок по а Судоплатова. «Я долго руководил службой разведывательно-диверсионных операций в советских органах безопасности с конца 1930-х годов до начала 1950-х годов, включая период Великой Отечественной войны». Однако никаким террористом я, конечно, не был. Во всяком случае, никогда себя таковым не считал. Я был и остаюсь профессиональным революционером. С риском для жизни боролся против руководителей фашистской террористической организации оон в Европе и на Западной Украине, против террористов, подручных Гитлера, Коновальца и Шухевича, уничтоживших тысячи моих соотечественников. Моя работа как раз и была направлена на противодействие террору, преступным элементам, которые вели тайную вооруженную борьбу с нашим обществом. Эти террористы действовали, как правило, под лозунгами борьбы с советским государством. Ликвидации Льва Троцкого, Коновальца были продолжением кровавой гражданской войны, только уже за пределами СССР, боевыми акциями против злейших врагов советского государства. Подобные операции задумывались политическим руководством страны и осуществлялись под его непосредственным контролем. Как известно, многие западные спецслужбы до сих пор не отказались от практики ведения таких специальных операций, связанных с убийством или похищением людей. Говорю об этом с сожалением.